Глава 61. Барингтон, штат Иллинойс, 27 ноября 1934 года. Продолжение. На подъезде к Барингтону движение было перекрыто. Открыв дверь, Чарльз вышел из машины и увидел, что в 100 ярдах впереди шоссе перегорожено двумя полицейскими машинами. Достав значок, он сел в машину и опустил стекло. Нажимая на клаксон, кое-как добрался до обочины и двинулся дальше по ней. Его остановил полицейский, и Свегер показал ему свой значок. «Да, сэр, проезжайте», — сказал тот. «Это ваши люди». После слов полицейского у Чарльза в груди все оборвалось. Даже в бою он никогда не испытывал ничего подобного, но сейчас словно сорвался с обрыва и полетел вниз все быстрее и быстрее, и, наконец, упал, разбиваясь в дребезги. Сделав глубокий вдох, Чарльз проехал еще несколько ярдов к полицейской машине и вышел. Он увидел на земле Сэма. Нижняя часть туловища в крови. Томпсон валяется рядом. Все вокруг усеяно стрелянными гильзами. Склонившийся над ним полицейский ничего не делал, поскольку делать было нечего. Даже со своего места Чарльз увидел рану. Ему уже приходилось видеть такие на войне. А также два-три раза после нее. Живот, сквозное ранение, вырванные куски плоти, десяток перебитых кровеносных сосудов, превращенные в месиво таинственные органы, благодаря которым человек живет. рано была смертельной. Чарльз перевел взгляд и увидел в ярдах форт, теперь уже совсем не блестящий. Все стекла выбиты, одно колесо спущено, отчего машина покосилась на бок, повсюду пыль и зияющие пулевые пробоины. Место боя красноречиво поведало Чарльзу, что здесь произошло. А следы пропавшего Гудзона тяжело придавившего траву, дополнили картину. Чарльз подошел к Сэму. Лицо у него было мертвенно-бледным, на губах выступила кровавая пена, остекленевшие глаза смотрели в небо и больше ничего не видели. Кожа была покрыта капельками крови, сорочка в полоску насквозь пропиталась багрянцем, усыпанным шариками черной спекшейся крови. Дыхание едва чувствовалось, однако, когда Чарльз запустился на корточке рядом с ним, Сэм с огромным трудом перевел на него взгляд. Свегер положил руку ему на плечо, ибо у Сэма не осталось сил на то, чтобы поднять руку. Чарльз, он никак не умирал. Я всаживал в него пулю за пулей. Наводил на него прицел, выпускал короткие очереди. Я уверен в том, что попал ему в грудь, но он неумолимо надвигался на меня. Сэм, я уверен, что ты его здорово зацепил. Уверен, что он сдох, и его выбросили в канаву. Мы его скоро найдем. О, Господи, Чарльз, я так старался. Передай моим ребятам, что я очень старался. Ты сам им все расскажешь, Сэм. Тебя заштопают, и ты скоро снова будешь как огурчик. Как это, Чарльз? Я ничего не слышал. Я его не видел. Я... Он умолк. Чарльз оглянулся на полицейского, стоящего рядом, и тот сообщил ему плохие известия, быстро покачав головой. Свеггер понял, что Эд убит. «Сейчас им займутся, Сэм», – сказал Чарльз. «Он выкарабкается, как и ты». «Я понимаю, что ты лжешь. Все в порядке. Я ведь был храбрым, правда? Я сделал свое дело. Выполнил свой долг. Никто не сможет сказать...» Все скажут, что агент отдела Сэм Коули встретился лицом к лицу с самым опасным преступником Америки и застрелил его. Все скажут так, потому что это правда. Сэм, ты лучший из лучших. Чарльз, не теряй времени. Догони малыша. Он уехал по шоссе на юг, всего несколько минут назад. Малыш не будет нарушать скоростной режим. Это машина отдела номер 19. Синий Гудзон. Номерной знак г 45 пять один один. Кивнув, Чарльз стиснул Сэму руку и поднялся на ноги. Скорая помощь прибудет с минуты на минуту. Сэр, лучше заберите оружие, — обратился к нему полицейский. Здесь вот-вот соберется толпа, а нас слишком мало, чтобы оцепить место преступления. Отличная мысль, — согласился Чарльз. Наклонившись, он подобрал земли Томпсон Сэма. по его весу сразу же определив, что магазин разряжен. Затем подошел к Эду. У того над правым глазом зияла кровавая воронка входного отверстия пули и подобрал ремингтон одиннадцать, также разряженный, и пистолет Эда. Вернувшись к своему понтяку, бросил оружие в багажник и захлопнул его. Затем, рассудив, что время у него еще есть, вернулся к Сэму. — Я уезжаю. — Догони его, Чарльз. Я знаю, что ты это сможешь. А ты, борись, не опускай руки, и мы еще посмеемся над этим как-нибудь вечером у тебя дома. Вернувшись к машине, Свеггер завел двигатель и выехал на шоссе, совершенно пустое, поскольку из-за перестрелки движение было полностью перекрыто. Проехав меньше мили, он наконец услышал сирены скорой помощи и тотчас же увидел у придорожного кафе будку телефона автомата. Достав из бумажника листок с номером, Чарльз бросил в щель пятак. Телефонистка сказала, сколько еще нужно доплатить. Он бросил еще три десятицентовых монеты и стал ждать, когда она установит соединение. «Клуб Саранто», – наконец ответили ему. «Соедините меня с Дорбуццо», – сказал Чарльз. «Эй, приятель, за кого ты себя принимаешь? Мистер Дорбуццо сейчас в...» «Мне нет никакого дела до того, где он сейчас. Он будет со мной говорить. Моя фамилия Свегер. Ему известно, кто я такой». «Соедините меня с ним!» Казалось, прошла целая вечность, но, наконец, в трубке прозвучал голос дяди Фила. «Черт возьми, Свегер! Где вы узнали этот номер? В чем дело?» «Заткнись, придурок!» – оборвал его Чарльз. Пять минут назад Нельсон подстрелил и, вероятно, убил двух агентов отдела в городке под названием Барингтон на Северо-Западном шоссе. «Где его ближайшее логово? Он должен будет залечь. Куда он направился?» «Хорошо, я сейчас это выясню». Но потом мы с вами поговорим о том, откуда у вас этот номер и какую игру вы ведете. Дорбуццо положил трубку. Потянулись бесконечно долгие часы, а может быть даже прошел месяц-другой. Наконец он вернулся на линию. Так, мне сказали, он свернет на восток, на Палатин Роуд. Это рядом с северо-западным, к югу от Барингтона. Дорога проходит мимо большого аэропорта, затем мимо церкви. А дальше приходит Уиллоу Роуд. Но по сути дела... Это прямой путь к Виннетку, расположенную рядом с Уилнеттой. У Джимми Мюррея дом на Уолнат-стрит, в самом центре Уилнетты. Уолнат, дом 447. Для Нельсона это лучший выбор, самый быстрый выбор. Но он будет очень осторожен. Он не будет превышать скорость, иначе его остановят легавые. Если у него хватит выдержки действовать аккуратно, не привлекая к себе внимания, он скроется. Вы сможете его перехватить? К гадалке не ходи. — сказал Чарльз.